Глава 26. Тарий Торгул: Ты нашел и пару, и ключника. Поверить не могу, что так бывает! Неумолкающий бетала Аллата, вообще не обращая внимания на беснующуюся в клетке Дарту. А вот ее истинный и Керн пытались добиться от предательницы подробностей: зачем она это сделала и что теперь происходит на Драгонионе. Но наследница асбестовых драконов упрямо молчала, и только бросалась на прутья, словно обезумевшая. Мы еле ее поймали. Но если на чистоту, меня сейчас интересовали не причины заговора, а что делать теперь. Поэтому я и сказал соратникам, что нашел того, кто откроет двери на Драгонеон. «Погоди радоваться, Алата. Мы не знаем, что ждет нас дома, а еще мы не можем уйти и все тут бросить», сказал я подруге громко, чтобы привлечь внимание остальных, и у меня получилось. «Почему не можем?» Забыв о Дарте, спросил Грайф. «В печёнках сидит этот Татум». «Уйдем и закроем за собой дверь, пусть сами дальше разбираются». Тут и Кьерн наконец услышал что-то для себя интересное. «Нет, мы не можем поступить так эгоистично. Это плохо скажется на экономике Драгониона. Я боюсь, что за шесть лет без межмировой торговли она и так сильно пострадала. И не только из-за этого», — добавил я. «Моя истинная пара — приемная мать маленького владыки». А значит, я его отец, и обязан позаботиться о благополучии мальчика и обеспечить ему комфортное правление. Пока не решим, как подать народу владычество сенсационную новость, не уйдем. Предлагаю оставить пока Дангул в темнице одну и подняться в гостиную на совет. Кстати, а что там делали шаманы, глава Ордена Попаданцев? Вдруг вспомнила Алата, но я уже развернулся и пошел к выходу из подземелья, а ответил на ее вопрос только перед дверью гостиной. Артём Аксёнов — старший сын моей пары. Арина у меня попаданка, а Чушук — брат её экономки. В общем, как вы понимаете, моя истинная и удивительная женщина, отмеченная самим Творцом Сущего. Других объяснений тому, что ей всё само в руки идёт, я не знаю. Друзья уважительно покивали. А когда мы вошли в гостиную, выстроились перед удивлённой Ариной и склонили перед ней головы. — Что происходит? Вы поймали Дарту? «Надеюсь, вы все такие странные, и мне кланитесь не потому, что произошло что-то ужасное», — испуганно протараторила она. Я поспешил шагнуть к паре и успел показать своим глазами, чтобы молчали. «Для начала я сам должен с ней поговорить, признаться, что мое сердце принадлежит только ей, и предупредить, что теперь всегда буду рядом, но это потом, позже, когда решим дела и останемся наедине». Все хорошо, Арина, не волнуйся. Мои собратья просто выказывают тебе свое уважение». «Уф, испугали!» — выдохнула она и тоже поклонилась драконам. «И я вас уважаю, но давайте уже решим, что делать дальше. Лично у меня нет ни одной мысли, как сохранить трон для восятки и не вызвать народных волнений из-за того, что их за нас водили шесть лет. А у меня есть мысли по этому поводу», — вдруг заявил Артём. «Шаман тоже неожиданно сделал шаг вперед и стукнул посохом по полу. И у меня есть. Но драконам придется расплатиться за свои ошибки». «Иначе ничего не выйдет». Не знаю, чего они ждали от меня и моих собратьев, но мы не возражали, потому что прекрасно и сами понимали, виноваты. И не только Дарта, которая принесла на Татум временные петли и заварила эту кашу, но и мы, потому что участвовали в ее авантюре и лгали шесть лет. «Мы готовы выслушать ваши предложения», — ответил за всех Кьерн, «но давайте пройдем в кабинет для совещаний, там все обсудим». «В это крыло...» Принадлежащие бывшим владыкам, мы вообще старались не заходить. Отправились в другое и провели сложное, но очень важное совещание. Оно продлилось до позднего вечера. Мы наметили план действий. Дело осталось за малым. Аксёнову убедить орден выступить на стороне маленького владыки и своей матери, шаману поднять объединенную орду орков в защиту ключника и привести к стенам дворца, арене помочь открыть Василевсу двери на драгонеон, а нам попасть домой, посмотреть, что там делается, и, если что, вернуть порядок, а потом убедить совет кланов в том, что мы обязаны открыть в своем мире представительство Ордена Попаданцев и предоставить оркам свои степи для свободного доступа». Чушук был уверен, что путь в их родной мир открывается из мира драконов. Но на этом мой важный и сложный день еще не заканчивался. Мне предстояло объяснение с истинной парой. Я больше не мог тянуть, и поэтому после собрания практически похитил Арину И увез в противоположную от ее дома сторону.